Пассажиры разошлись по своим кабинетам. Через несколько дней Сандер приказал пассажирам провести ближайшую ночь в гидроамортизаторах, так как предполагал повторить опыты с новым реактивным двигателем. На этот раз путникам для ускорения полета ракеты пришлось испытать довольно неприятные ощущения. Несмотря на то, что Сандер ускорял движение в несколько приемов очень осторожно, Небольшими дозами, как он после объяснял, все пассажиры, каждый раз, когда цандер пускал в ход свой новый атомный двигатель, испытывали во всем теле крайне тягостные ощущения. Мало помогала и вода стабилизатора. Сердце билось замедленно, помрачалось сознание, быть может, от того, что кровь отливала от одних частей мозга и приливала к другим. Сам Цандер больше всего опасался этого затмения сознания. Если бы он совсем потерял сознание, все неминуемо погибли бы. И поэтому он всякий раз выключал двигатель, лежа в своем гробу, как только чувствовал, что сам близок к обмороку. Ракета двигалась в пространстве уже со скоростью почти ста тысяч километров в секунду, треть скорости света. Сандер победил пространство. Теперь ковчег мог вылететь далеко за пределы Солнечной системы. Достигнуть предельных скоростей, близких к скорости света. Вот что было целью Цандера. Но Цандер все же не решался улетать слишком далеко от Солнца, источника жизни и тепла для людей и оранжерей. На расстоянии 10 миллиардов километров за орбитой Плутона Солнце стало всего лишь яркой звездой. Венера, Земля, Марс остались позади. Ракета пересекла пояс астероидов, орбиты Юпитера и Сатурна. Сатурн со своими кольцами и девятью лунами находился в это время довольно близко от Ковчега, и путники могли наблюдать это чудо Солнечной системы. Кольца Сатурна, как и предполагали земные астрономы, оказались состоящими из многочисленных тел. Они кружили около планеты, и луны Сатурна были лишь наиболее крупными из этих бесчисленных спутников. Сатурн так заинтересовал Ганса, что он спросил Цандера, нельзя ли спуститься на поверхность планеты. Облака, покрывавшие Сатурн, свидетельствовали о наличии атмосферы. Сила тяжести на этой планете, несмотря на то, что Сатурн в 720 раз больше Земли, мало отличалась от земной. Но Сатурн... находится так далеко от Солнца, что получает почти в сто раз меньше света и тепла, чем Земля. «Для земных жителей этого как будто маловато», — отвечал Цандер. Ганс не сдавался. «Сатурн получает в сто раз меньше света и тепла, и тем не менее, его атмосфера не превратилась в лед, о чем говорит присутствие облаков. Значит, планета имеет еще большие запасы внутреннего тепла». Против высадки на Сатурн, однако, возражали все пассажиры. Помимо того, что такая высадка сопряжена с риском, всякая остановка в пути замедляет течение времени на Земле. Вопрос решил спектральный анализ, который произвел Цандер. Атмосфера Сатурна оказалась состоящей из метана и аммиака. И ракетный корабль оставил позади великолепное светило с его необычайными кольцами. Все дальше вперед. Орбиты Урана, Нептуна, Плутона, конец Солнечной системы. В своем полете Цандер ориентировался по полярной звезде. При необычайной скорости корабля Сандору приходилось определять величину этой скорости при помощи оптического метода. По изменению спектра полярной звезды определялась скорость полета и, следовательно, пройденное расстояние.